Глава шестая Я проводила глазами его автомобиль и пошла в дом. Мне стоило многое обдумать, но сейчас просто хотелось забраться в постель, отогнав все мысли. Конечно же, побыть одной мне не удалось. Любопытная Тина накинулась на меня с расспросами. «Я видела, как вы обнимались!» – визжала она. «Значит, платье сработало, но почему ты вернулась так рано?» «Тише, Тина!» Я попыталась поумерить ее пыл. Все не так просто. Я сбежала. «Сбежала? Он что, обидел тебя?» Он меня поцеловал. «Ого! И ты испугалась?» Я не смогла ему ответить. «Он тебя не привлекает?» Серьезно спросила подруга, нахмурившись. «В том-то и дело, что я не могу понять, что творится внутри. С одной стороны, у меня мурашки по коже, но с другой, слишком мало времени прошло. Я чувствую опасность. Не могу доверять». Тимур надежный, надежнее него только ангел-хранитель. Уж поверь! А мурашки это же классно. Значит, нравится. Я пожала плечами. Умом я могла понять логику тины, но вот душа пока не оправилась от ран. Ладно, он тот еще дурень. Зачем так рано полез целоваться? Знает ведь, что ты ранимое, нежное существо. Ты рассказала ему: нет, но намекала, что с тобой надо поосторожнее. Надо было четко сказать. Тогда бы он держал свои руки при себе. «Нет, не говори ему, прошу». «Хорошо, конечно. Если нужно, ты можешь выговориться, рассказать мне все, что чувствуешь. Я к твоим услугам. И заметь, совершенно бесплатно». Я улыбнулась. Рядом с Тиной было уютно и спокойно. Мне повезло, что я не одна. «Ладно, спасибо тебе за помощь. Я, пожалуй, лягу пораньше». «Хорошо», — закивала подруга. В этот момент мой телефон завибрировал. И, конечно, она первой схватила его и уставилась на экран. О, да это же влюбленный мужчина! Ты здорово запала ему в душу! Я закатила глаза. Бери же, чего ждешь? Иди уже. Так и скажи, что хочешь побыстрее выставить меня за дверь. Ты знаешь, что есть такая психологическая терапия начинать сближение по телефону или в темноте. Когда не видишь собеседника, можешь сильнее раскрепоститься. Может, вам попробовать? Тина вновь начала изображать свои фантазии по отношению полов. Ты слишком испорчена! «Всего лишь ради пользы. Психологическая помощь!» – подмигнула она. «Ладно, думай, что хочешь, я ложусь спать». Скинув платье, я подошла к зеркалу, чтобы стереть макияж. «Приятной ночи вам с Тимуром! Не забудь включить камеру и добить его своим обнаженным видом, когда он в следующий раз позвонит!» – крикнула она напоследок. «Ты невозможная!» – улыбнулась я не в силах злиться на Тину. Телефон завибрировал снова, на этот раз входящий в видеозвонок. «Как знала!» Я поспешно накинула халат и взяла трубку, чтобы ответить. На том конце показалось смущенное лицо Тимура. «Прости, Элли настояла. Ей захотелось поговорить с тобой перед сном», — оправдался он. «Значит, это была не его инициатива, только лишь дочь?» «Ничего, я еще не сплю. Где она?» На экране показалась белокурая головка девочки. «Привет, Стефани! Ты уже спишь?» — спросила она. «Почти. А почему ты еще не в кровати?» – поинтересовалась я. «Папочка вернулся домой, и я пошла его встречать. А почему ты не приехала с ним?» Ребенок задавал вполне логичные вопросы с ее точки зрения, и я совершенно растерялась. «Элли, уже поздно. В такое время не ходят в гости?» На экране снова появился Тимур. Он весело посмотрел на меня. «А где Андрей?» – мне захотелось увидеть мальчика. «Я тут!» – издалека послышался голос. «Услышал, что вы разговариваете со Стефанией, и пришел». Теперь на экране были все в сборе. Я улыбнулась. Эта семейка ворвалась в мою жизнь, словно торнадо. Мне вдруг очень сильно захотелось оказаться сейчас рядом с ними. «Скажи, когда ты к нам приедешь?» — поинтересовался Андрей. «Мы с бабушкой нарисовали для тебя картину». Элли показывает лист бумаги, где изображена девушка в синем платье с бенгальским огнем в руках. «Ух ты! Спасибо!» «Я хотела нарисовать еще нас, но бабушка сказала, что ты можешь обидеться и лучше сделать твой портрет. Почему? Ты не хочешь с нами играть?» Выложила непосредственная и бесхитростная Элли, заставляя Тимура покраснеть. «Так, дети, вы много болтаете. Пора спать. Прости, Стеша. Я бы вовсе не обиделась. Мне нравится с вами играть». «Значит, ты завтра придешь?» — с надеждой спросил Андрей. «Ну, пожалуйста!» — заныла Элли, прижимая к себе рисунок. «Думаю, мы можем прогуляться все вместе?» «Да!» «Только если сейчас же отправитесь по комнатам, а завтра возьмете меня с собой!» Тимур нацепил маску строгого родителя, сдерживая ухмылку. Он был доволен, что я проявила инициативу. «Доброй ночи, Стефани!» Дети неохотно отлипли от экрана. «Доброй ночи!» Я помахала малышам, понимая, что буду ждать нашей встречи не меньше, чем они. Когда Элли и Андрей разошлись, я поняла, что Тимур и сам не хочет прощаться. «Они не слишком сильно тебя напрягают?» «Совсем нет, мне нравится с ними общаться. Ты не против, что я пошла у них на поводу?» «Я очень рад и считаю минуты до нашей новой встречи». «Тогда до завтра?» «Да». Он все смотрел и улыбался. «Вот только совершенно не хочу нажимать на отбой». Я поймала себя на мысли, что мои щеки порозовели. Я вспомнила о том, что говорила мне Тина, и воображение подкинуло мне несколько вариантов развития нашего видеозвонка. Хорошо, что Тимур не умел читать мысли, от которых мне стало очень стыдно. Думаю, что это придется сделать мне. Взрослым мальчикам тоже нужно хорошо себя вести и высыпаться. Так что приятных снов, Тимур. Поймала себя на мысли, что флиртую, и поспешно нажала на отбой. Доброй ночи, Стефания. Тимур прислал смайлик с бьющимся сердцем, отчего мое сердце встрепенулось. В постель я ложилась с улыбкой на губах и мыслях об этой троице. По телу разливалось приятное тепло. Мне хотелось, чтобы суббота наступила как можно скорее.